Третье. Это явно постоялый двор, но такого сурового приюта человечество не видовало с тех пор, как трактирщик отказал в ночлеге Марии с Иосифом. Помещение невелико и освещено лишь жалким огнем очага, но оно битком набито людьми, и в нем тепло, не столько от очага, сколько от их тел. Орфист, он же певец, обрывает грубую песню на середине строки. Он стар, чудовищно грязен и, очевидно, слеп, так как глаза у него прикрыты кожаным козырьком. Все остальные гости, человек десять или двенадцать крупные мужчины, глядящие на нашего путника с мрачным недоверием, — это валийские горцы. Ну, в них нет ничего примечательного, кроме того, что все они рыжие, не морковного цвета, распространенного во всех кельских странах, но темно-рыжего, который, если их отмыть, можно было бы назвать каштановым. «Позволено ли мне будет здесь укрыться?» — спрашивает путник на вежливом Валийском. Ночь весьма непогожая. После долгой неприветливой паузы один из собравшихся отвечает, «Ну, может, позволено, а может и нет». «А ты кто такой будешь?» «Я путешественник, иду по делам своего господина. Меня звать Томас Гилмартин». «А кто такой этот твой господин?» «И от чего посылает тебя в такие места в такую ночь?» — спрашивает самый крупный из собравшихся, великан, даже среди этих горцев. «Мой господин, Господь наш Иисус Христос, и я пришел сюда, как прихожу всюду, чтобы делать его дело, которое никогда не кончается», — отвечает путешественник безо всякого страха. «Не слыхал про такого», — говорит великан, — «в наших краях у него земель нет». Остальные рыжие гагочут и повторяют друг другу шутку, в наших краях у него земель нет. Значит, я должен вам о нем поведать. Но нельзя ли мне сперва немного обсохнуть? Я весь промок. И еще нельзя ли здесь купить какой-нибудь еды? Я ничего не ел с утра, а иду весь день. А ты, значит, можешь заплатить? Слишком гордый, чтобы просто так попросить поесть, а? Где ты, по-твоему, оказался, коротышка?» Я надеялся сегодня дойти до Малуйда, но где, я сейчас не знаю, ты где-то рядом. До Малуйда еще мили две, и тебе сегодня туда не дойти, а может и вовсе не дойти. Ты в с мавдуй Это название тебе о чем-нибудь говорит? Ну, значит, благословение Господне на с мавдуй Можно ли мне остаться здесь до утра? Благословение Господне ничего не значит в с мавдуй «Если ты этого не ведаешь, ты просто глупец. Я ведаю только, что иду из Долгелла и держу путь в Ланвайр-Кайрен, сверкающий Ланвайр, как его еще называют, чтобы там продолжить свою работу. Я что, сбился с пути? И скажу вам, что благословение Господне имеет такую же силу здесь, как и в любом другом месте, что бы вы ни говорили». «Теперь отвечает слепой орфист». С виду он похож на пугало, но голос у него красивый, низкий и мелодичный. с Мавдой» — место не благословений, а проклятий, хозяин. «Ты не знаешь, с кем говоришь. Это ругатель Джемми, самый черный сквернослов и мастер проклятий даже в этом проклятом месте. Так что можешь засунуть свое благословение и себе в задницу поглубже. Когда оно тебе понадобится снова, то выскочит через рот все в говне». Рыжие, страшно довольны этой остротой, и орфист кивает, услышав их смех. И продолжает он, явно подпевал ругателя Джейми. «Джейми может ругаться пять минут, без запинки, не переводя дух. От его руга не выцветит черный рас священника. Последний священник, зашедший сюда, сбежал, заткнув уши». «Да, это воистину грозное проклятие», — говорит путник. «А не соблаговолит ли он продемонстрировать мне образец своего искусства?» В свое время я слыхивал славных проклинателей, и хоть теперь проповедую против ругательства, ибо оно дьявола, в работа, все же разбираюсь в проклятиях». «Разбираешься?» — переспрашивает орфист. «Методистский проповедник?» «Как же ты в них разбираешься?» — осмелишь спросить. «Вы явно ничего не знаете о методистских проповедниках», — говорит путник. «Мы не какие-нибудь церковные священники» что учились в колледже и от рождения до смерти живут в удобстве, в шикарных домах, мы, по большей части спасенные, ветви, выхваченные из огня, и прежде чем взять на себя Господень труд, были весьма великими грешниками, точно вам говорю. Вы, обитатели с Мавдуй, явно не бывали в иных краях. Я сужу по вашим словам, что вы не слыхали про Господа нашего Иисуса Христа, чье имя звучит во всей вселенной. Ваши уши заткнуты, чтобы не слышать его глаза. Я-то знаю, мои уши тоже были заткнуты. Но он умеет и будет кричать сильнее, чем вы затыкаете уши. Мне он кричал так, что я уже не мог не услышать. — Ну что, могу я послушать вашего отменного проклинателя? Ругатель Джейми подался вперед, упершись руками в колени и расставил локти. Он сделал великанский вдох и затянул арию, виртуозные ругани и богохульство. Валийский язык, подобно ирландскому и шотландскому гельскому, весьма подходит для непристойных ругательств и зловещих проклятий. По духу своему это язык средних веков, эпохи, когда ценилось соленое и острое словцо, но кельты внесли в него поэзию и риторическое великолепие, обогатили его чутьем на рифму и ассонанс благодаря которым валийская поэзия — непереводимое чудо изобретательности и тончайшей музыки. Я знал об этом, но до сих пор только с чужих слов, так как не понимал валийского и был вынужден брать на веру то, что читал в книгах. Заметьте, что я воспринимаю текст не только глазами, я слышу его. Думаю, именно это делает меня хорошим критиком, чье мнение часто отличается от всеобщего. Но теперь, смотря этот фильм, я понимаю... Валийский язык после не знаю скольких поколений снова стал моим. Я улавливаю не только смысл диатрибы ругателя Джемми, но и обертона, и намеки, и восхищаюсь ими. В необычайно сильных выражениях он сообщает, что именно путник может сделать со своим Господом, и разрабатывает эту тему в причудливых деталях, которые, несомненно, являются плодом долгих размышлений. Его богохульство не импровизация». Это творчество человека с мощной фантазией. Кроме того, Джейми вынослив, он выпаливает свой монолог единым духом, и, судя по всему, легкие у него сильные, как у великого певца, и дыханием он управляет не хуже.